Глава 11 Дерзкое предложение. Тот, кто проник на территорию базы пейнтбольной команды Red Devil, шел практически в полной темноте, причем так, словно бы бывал тут раньше. Но оно и понятно. Кто-то же восстанавливал вырванные ворота, убирал трупы наемников, закосивших под полицейских. Очевидно же, что сюда влез человек-беса с целью проверить, не появились ли Максим и Сергей на складе, под шумок неожиданно возникшего неподалеку пожара. Чего-то подобного я, конечно же, не исключал, правда, не думал, что все произойдет настолько быстро. Скорее всего, где-то неподалеку крутился один из засланных наемников-беса. «Признаюсь, я невольно поразился тому, насколько крупной оказалась организация-синдикат. Вспоминая слова покойного Прометея, я вдруг обнаружил довольно существенную загвоздку. Слишком уж как-то все слаженно получается у наемников. Хотя есть проблемные моменты. Руководство наемников, опять же сам синдикат, углядело в действиях Вильгельма Штрасса какую-то хитрую махинацию». И не одну. Отправили своих людей во главе с Прометеем, чтобы расследовать пропажу капитана Антонова. Но по факту оказывается, что все было несколько иначе. Да, им изначально было насрать на какого-то капитана, погибшего в результате хитро спланированного штрассом самоубийства. Цель была выяснить, что же такое ищет Вильгельм. И вот, едва тот спустился вниз, Откуда-то нарисовался бес, мигом взяв в руки власть над всей базой и вверенных ранее штрасу синдикатом головорезов. Все эти мысли проскочили в моей голове так быстро, что я даже удивился. Тот, кто влез на склад, не успел пройти и четверти пути. Серега, услышав мое предупреждение, поспешно спрятался где-то в районе кухни, бросив сухие пайки прямо на столе. Никакого шума он не издавал. Но почему-то неизвестный изменил направление и зашагал именно в ту сторону. Кем бы ни был этот человек, ясно одно. Он сюда заявился далеко не с самыми лучшими намерениями. А еще он существенно мешал выполнению подпунктов нашего плана. Нет, конечно, убивать я никого не собирался, и в мыслях не было, Я же не убийца. Да к тому же еще и Платову обещал быть гуманным. А вот дать нежелательному гостю по голове можно, в идеале, если с легкими вырубающими последствиями, ибо нефиг на частную собственность посягать. И когда посторонний тихо прошел мимо журнального столика, неподалеку от моего дивана, я тихонько выглянул с другой стороны. «Ну, точно!» — промелькнуло в голове, и, кажется, я даже прошептал это вслух. Знает, куда идти. В темноте ни разу ни во что не врезался, козлина. Тот, кто приближался к кухне, шел медленно, но как-то небрежно, расслабленно. Было ясно, что он предостерегающе осматривает помещение, но вовсе никого тут не ищет. Добравшись до первого холодильника, он вдруг заметил стоящий боком компьютер, на котором как раз активировалась заставка темный рабочий стол звездного неба с минимальным освещением сменился на какую-то полуголую девушку, демонстрирующую ярко-красное белье. Э, не понял», — пробурчал неизвестный, заметив отразившийся свет. Сделав пару шагов вперед, он вдруг резко обернулся на легкий шум, раздавшийся позади него. А в следующее мгновение, подкравшись, словно кошка, Я не сильно двинул его битой по затылку. Тело еще успело охнуть, вскинуть руки, а затем прямо так плашмя рухнуло на пол, с грохотом перевернув стоящий рядом ящик с посудой. Вспыхнул свет. Серега, держа руку на выключателе, со слегка перепуганным лицом смотрел то на меня, то на растянувшееся неизвестное тело. «Макс, кто это?» «Сейчас узнаем». Я склонился над лежащим на животе человеком, ухватил за плечо и быстро перевернул. Амля, выдохнул Сергей, хлопая себя по лбу и недоуменно переводя взгляд на меня. «Неожиданно!» «И действительно! Тот, кто лежал перед нами, не относился к числу наемников. Это был член нашей пейнтбольной команды Михаил». Друг Андрея, с которым они вместе настраивали мультимедийную систему и протягивали интернет на склад. «Миха!» — выдал я. «Какого черта он тут делает?» Рискну предположить, что он по какой-то причине оказался неподалеку, и дым от пожара привлек его внимание. Ты да и наклейки на входных воротах явно подстегнули его интерес. Вот он и решил провести осмотр. «Это же объясняет и тот факт» что он ни во что не врезался в темноте, свободно перемещаясь по помещению. Каждый из нас знает, где можно пройти, а где черт ногу сломит. «Угу, наверное», — пробормотал я, а затем окликнул парня, хлопая по щекам. «Миха, эй! Вставай, ну!» «Какой вставай? Ты ему битый затылок к колбу прилепил!» «Да я не сильно...» Я потянулся к висящей на стене аптечке. «Живой?» «Ага, нормально все». Отыскать и вытащить из аптечки бурый стеклянный пузырек с хорошо знакомой каждому надписью «Нашатырь», а затем сунуть его под нос бесчувственного друга заняло от силы секунд сорок. Тот мотнул головой, сморщился. Взмахнул руками, а тело передернулось, словно его поразило электрическим зарядом. Затем он что-то простонал. «Ну, давай, давай, приходи в себя». «Ох, черт! А, -а, а Голова трещит!» Я осторожно потрогал рукой пострадавшее от удара битое место на голове Михаила. Волосы были мокрые и частично слипшиеся от крови. Но вроде бы ничего серьезного. Кости целы. Сотрясение, если и было, то легкое. В общем, ничего страшного. Жить будет. «Хорошо. А точно?» «Да, все нормально. Так...» «Давай перенесем на диван, и хорошо бы водой побрызгать». После того, как мы уложили парня на стоящий рядом диван, я быстро перевязал парню голову, а Серега побрызгал на лицо холодной водой прямо из бутылки. «Да ему, они не себе!» Серега явно нервничал. «Что? Макс? Что, блин, случилось?» простонал Михаил, вытирая воду. «Да так, недоразумение вышло». Пробормотал я, стараясь не акцентировать на этом внимание. «Как себя чувствуешь?» «Как говно!» Серега лишь негромко усмехнулся. «Миша, а ты чего тут делаешь?» Спросил я у друга. «Да так, решил заскочить. Ты ж вроде говорил, что на неделю из Москвы уедешь». Так неделя и прошла. Тот, кое-как приподнявшись на локтях, кривился и удивленно таращился по сторонам даже больше!» Я задумался на секунду, подсчитывая в уме проведенное в туннелях время. «А ведь верно. Всего я провел там явно больше недели, но точно сказать не мог. Были периоды, когда я валялся без сознания в камере у Германова. Были и такие моменты, когда я, не отдавая себе отчета, брел в неизвестном направлении, некоторое время лежал без чувств у Серова в лазарете. «Ладно, проехали», — Серега взглянул на меня с тревогой. «Миша, а все-таки, что ты здесь делаешь?» «А вы видели, что снаружи творится?» — ухмыльнулся Михаил, махнув головой в сторону ворот. «Пожар?» — предположил я, зная ответ. «Ага, еще какой? Пламя раздуло ветром, и теперь вся южная часть складского комплекса покрыта очагами пламени. Хорошо, хоть отсюда все отошло» а то задохнулись бы от дыма. И наклейки на дверях. Думаю, что за бред. Захожу внутрь, а замок явно взломанный. Смотрю, ну точно кто-то был. Миша на секунду задумался. А вы тут чего? До турнира же еще как до Китая. А остальные где? Я что-то ни с Димкой, ни с Андрюхой уже несколько дней связаться не могу. Короче, Миш, подбирая слова, начал я. За эту неделю многое случилось. Минут двадцать, особо не вдаваясь в подробности, я рассказывал ему все, что произошло. Точнее, то, что я еще не успел забыть. Я начал замечать за собой, что некоторые моменты постепенно улетучиваются из головы. И это меня слегка пугало. «Ну, дела!» — пробормотал парень, переводя взгляд с меня на Серегу и обратно. «Реально?» «Ну да». «Серега, а ты что?» «А я ничего», — пробурчал тот. Испугался, рванул обратно. Ну а там кое-как выбрался и угодил к наемникам, где спустя несколько дней встретил обессиленного Макса. «Так», — Миша все еще был под впечатлением. «И что дальше? Есть идеи, как спасти Катюху?» «Идеи-то есть, только вот людей нет». «А я? Да о чем я? Всю команду подтянем!» «Ты не в счет, Миш!» — я покачал головой. «И других привлекать не стоит. Там настоящий ад. Не с нашей подготовкой нужны серьезные люди». «Ад, говоришь?» — Миша невесело усмехнулся. «Макс, вспомни, где мы уже были». «Нет, это все не то. Это несравнимо ни с чем, где мы были ранее». Повисла неловкая пауза. «Тогда нахрен ты мне все это рассказал?» Спросил парень, глядя мне прямо в глаза. Я не нашелся, что ответить, а Серега рассмеялся. «А ведь верно, Макс. Зачем?» «Не скрою, где-то в глубине души я все же хотел и надеялся спускаться вниз в компании своих людей, пусть и не готовых к этому. Но какие будут последствия? Спасти одну девушку и при этом угробив всех спасателей? Ну уж нет, так дело не пойдет». Лучше пока держать язык за зубами и остальных предупредить. Миша, ты серьезно хочешь пойти со мной? спросил я. Да? Тот, все еще потирая голову, поднялся с дивана. Хорошо, кивнул я после обдумывания услышанного. Но у меня есть условия. Об услышанном никому, слышишь? Вообще никому не говори. Я серьезно. Это понятно. Еще условие. «Всегда держись за мной. Ни шагу влево и вправо без моего разрешения. Там стать обедом для какой-нибудь очередной мерзкой твари расплюнуть». «Макс, вовсе не время для инструктажа», — заметил Серега. «Лучше бы свалить отсюда, да поскорее. Вдруг кто-то еще по нашу душу явится». Я быстро оценил разумность сделанного замечания, поэтому быстро кивнул, а Серега бросился собирать вещи. «Миша, ты и на машине». «Ну да. Съездим кое-куда. Есть одно важное дело. Не вопрос». Я хотел было вновь вернуться к компьютеру, но не успел. Со стороны входа снова раздался шум и практически сразу изощренное ругательство. «И ты еще кто?» — удивился Михаил, сделав пару неуверенных шагов к входным воротам. «Стой!» — крикнул я. «Назад!» А через пару мгновений спустя... Оттуда показался человек, облаченный в типовой черный комбинезон наемников. Уж вот то я сразу узнал. На лице маска, в руках пистолет, но из-за плохого освещения не разглядел, какой модели. «Опа!» — произнес он, направив на меня пистолет. «Не двигаться! Руки за голову!» «Ты еще кто такой?» — громко спросил Михаил, даже не подумав поднять руки. «Руки!» прорычал наемник стальным голосом и взмахнул стволом пистолета. Я дернулся в сторону. Раздался одиночный выстрел в бетонный пол. Пуля, выбив фонтанчик бетонной крошки, срикошетила в неизвестном направлении. Не сводя глаз с наемника, я медленно поднял руки над головой. Сложно было сказать, будет ли он стрелять или нет, если попытаюсь что-либо предпринять. Хотя что я мог сделать? ни с моей подготовкой, да и здоровье не позволяло вступать в противоборство с обученной машиной для убийства. И цели его я тоже не знал. Вдруг у него приказ доставить нас живыми или мертвыми?» «Ну и что дальше?» — поинтересовался я. Наемник ничего не ответил, продолжая внимательно осматривать нас через узкие вырезы в маске. Он был невысокого роста, зато широкий и коренастый. Наверняка человек-беса, посланный сюда, выяснить, что же это за пожар такой, а заодно и проверить камеру. В общем, перед нами был опытный боец. Такие шутить не любят, да и не умеют. Конечно, можно попытаться заболтать его, вывести на разговоры, присесть на уши, а затем выждать подходящий момент и завладеть оружием. «Мужик!» «Тебе чего надо?» — пробормотал Михаил. «Может, договоримся?» «Даже не думай!» — тот покачал головой. «Засунь свой язык в задницу и молчи!» «Ладно, я понял. Нет, так нет». Прошло около минуты. Ситуация была несколько странная. Нас просто держали на прицеле, при этом никаких иных действий больше не было. Совершенно очевидно, что воспользоваться средствами связи наемник по какой-то причине не мог он был бойцом а вовсе не переговорщиком судя по всему отправили человека иного профиля и видимо потому наемник начал нервничать стоять на месте да руки уже затекли возмутился миша попытавшись их опустить заткнись руки так ну ка оба повернулись ко мне спиной и сделали три шага вперед к той стене к какой Я сделал вид, что не понял его приказа. «Баран, пулю хочешь?» — зарычал наемник. «Нет, не хочу», — спокойно ответил я, хотя мне было совсем неспокойно. Я едва держал себя в руках, но вместе с этим понимал, что тот, кто держал нас на прицеле, тоже нервничал. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался Сергей. Раздавшийся откуда-то справа лязгающий звук отвлек от нас взгляд наемника. Не опуская ствола, он быстро повернул голову в сторону кухни, хотел что-то крикнуть, но не успел. Раздался громкий хлопок. Неожиданно, прямо в правый глаз ему влетел зеленый пейнтбольный шар. Разумеется, стрелял Серега. Он стоял за дальним шкафом, держа в руках один из наших маркеров для игры в пейнтбол. Позади него как раз стояла стойка с размещенными внутри стволами. Дико заорав, наемник прикрыл пострадавший глаз рукой, едва не выронил пистолет, круто развернулся и беспорядочно открыл стрельбу, пытаясь поразить стрелка. Я бросился на пол, а потом толкнул и Мишу, в нерешительности застывшего на месте, но так и не опустившего до конца руки. Он рухнул на колени, а затем все-таки додумался спрятаться за диван. «Макс, что?» а наемник, продолжая кричать и зажимать рукой пострадавший глаз, выстрелил в магазин, сбросил его и попытался перезарядиться. Но как раз этого ему сделать не дали. Серега, вынырнув из-за укрытия, снова открыл стрельбу, и еще три шара прилетели точно в лоб раненому наемнику. От неожиданности он мотнул головой, споткнулся и, не удержав равновесия, упал на колено, При этом все-таки выронив пистолет. А, -а, -а суки! заорал наемник, пытаясь стереть с лица густую зеленую кляксу в перемешку с кровью. Похоже, Серега попал точно в глаз. Если так, то одного глаза у человека уже нет. Шар летит со скоростью свыше 90 метров в секунду. Выбить глаз проще простого. Убью! кричал тот, безуспешно пытаясь смахнуть забрызгавшую лицо краску. Другая рука шарила по полу, ища упавший пистолет. И тут, выглянув из-за дивана и мгновенно оценив обстановку, я подхватил с пола лежащей у стены полукилограммовую гантель, которой Катя иногда баловалась, занимаясь фитнесом. С силой швырнул ее в человека, я, словно в замедленном фильме, Наблюдал, как спортивный снаряд с характерным хрустом угодил ему прямо в ухо. Крик оборвался, а наемник просто грохнулся на пол. «Охренеть!» — пробормотал Миша, а затем посмотрел на меня расширенными глазами. «Ты что, его убил?» «Не знаю», — пробормотал я, хотя и так все было понятно. Метко пущенная гантель сделала свое дело. «Убил!» Миша поднялся на ноги и осторожно подошел к неподвижно лежащему наемнику. Вон кровище сколько! Бля, Макс, жесть! Если бы я этого не сделал, он бы и Сереге решето то сделал. Серый, ты там цел? Цел! Прилетела с кухни. А вот холодильнику кирдык, вот турот, а! Нужно уходить отсюда как можно скорее. Миша, машина далеко? Да нет, рассеянно ответил Михаил глядя на лежащего на полу наемника с окровавленной головой. «С другой стороны склада. Бля, мужики, во что вы вляпались?» «Я тебе уже говорил. В дерьмо. В огромную кучу дерьма. Все, валим отсюда». Едва загрузившись и тронувшись, мы проехали всего несколько кварталов, как Миша остановил транспорт на одной из малоизвестных мне улиц. «Уже приехали, что ли?» поинтересовался Серега у Михаила. А затем обернулся ко мне. Всю дорогу наш водитель молчал, обдумывая случившееся. На Мише вообще лица не было. По нему было видно, что он близок к состоянию шока. «Нет, еще нет», — коротко ответил я. «А чего тогда встали?» «Жрать охота», — пробормотал Серега, глядя в окно. «Вон армянская шаурма недалеко есть. Перекусим?» «Жрать?» — вспылил Миша, посмотрев на Серегу, как на безумного. «Вы в своем уме?» «Да вы же только что человека убили!» «Это сделал только я», — решительно отрезал я. «А если бы не убили, сейчас меня и Серегу уже грузили бы в багажник, сомневаясь, что потом мы бы смогли выбраться с базы наемников, а тебя, как ненужного свидетеля, вообще никогда не нашли бы. Это ясно? А пока подождем». «О, тогда я сейчас вернусь», — сказал Серега и, выбравшись, из машины двинул к шаурмячной. Миша, даже не заметив этого, продолжал смотреть на меня так, что по его глазам я понял. До него постепенно доходит смысл случившегося. Еще минут через пять он окончательно взял себя в руки. «Ладно, Макс», — он опустил глаза, потер ладонью вспотевший лоб. «Что, неужели все настолько плохо?» «Да, наемники нас в покое просто так не оставят». «И что будем делать?» Для начала чем-нибудь набить желудок. Я, под громкое урчание желудка, наблюдал, как Серега тащит к машине пакет с газированной водой и шаурмой. А затем ехать на встречу с человеком, который нам поможет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Вот, сто лет мечтал о шаурме», — довольно произнес Серега, протягивая пакет. «А то на базе у беса кормили всяким дерьмом безвкусным». Я, понимающе хмыкнул. В моем случае все было намного печальнее. Ну а Миша вообще к еде не притронулся, сославшись на то, что ранее плотно позавтракал. Вскоре с едой было покончено. Так, пора выдвигаться. А куда ехать-то? Сейчас посмотрим. Я достал из кармана и развернул сложенный в четверо лист бумаги. О, станция метро «Спартак». Интересно, почему? Малолюдная... Там практически нет жилых домов, кажется. Ну, в любом случае, мы должны туда попасть. Ага. Тут, в принципе, недалеко, километров сорок. Едем? Через час мы были на месте. Машину пришлось оставить на ближайшей платной стоянке. Безрезультатно осмотрев вход в метро, мы решили спуститься вниз, а, осуществив это, остановились в нерешительности. Здесь было абсолютно пусто. Ни людей, ни поездов. Даже уборщиков и персонала не было. Я задумчиво подошел к железнодорожному полотну, посмотрел на него, а затем сплюнул. «Мы точно туда приехали?» спросил Сергей, повернувшись ко мне лицом. «Макс?» «Точно. Станция метро «Спартак». Странно. Я думал, нас будут ждать». «Ты не ошибся!» Со стороны послышался незнакомый голос, искаженный эхом я резко обернулся на голос за дальней колонной стоял человек на вид лет сорока с небольшим он был одет в утепленный спортивный костюм традиционно черного цвета на голове теплая шапка кто ты а кого ты искал ответил тот вопросом на вопрос медленно двинувшись ко мне навстречу параллельно с этим откуда то справа раздался характерный лязгающий звук перезарядки оружия затем слева Быстро осмотревшись, я увидел еще одного человека. Тот сжимал в руке пистолет Макарова, но держал его так, чтобы он был на уровне наших ног. Слева был третий участник сходки и тоже вооружен пистолетом. Занервничав, я сделал вперед пару шагов, затем снова остановился. «Ты от Платова? громко спросил я у того, кто медленно шел ко мне навстречу. «Возможно». Ответ был многозначительным. «Да или нет?» «А если нет?» Незнакомец громко усмехнулся. «Тогда мы уходим», — резко бросил я, уже поворачиваясь в сторону эскалатора. «Парни, идем!» «Стой! Не горячись!» Незнакомец, успокаивающий, чуть приподнял руки вверх. Он подошел ближе. Остановился и принялся с интересом меня рассматривать. «Ну», — нетерпеливо бросил я, настроение было поганое. «Значит...» «Максим, это ты?» — он задал довольно глупый вопрос. «Возможно», — недовольно ответил я. «Я швед», — он протянул мне руку, на которой была черная кожаная полуперчатка. «Майор сказал, тебе нужна помощь?» «Да», — я нерешительно ответил на приветствие. «И какая же именно тебе нужна помощь?» Тот посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. «Странный человек», — Вроде и выглядел нормально, но вместе с тем его было сложно воспринимать серьезно. Я решил не ходить вокруг да около, а сразу выложить то, что все утро не давало мне покоя. «Много чего нужно», — начал я, а затем быстро добавил. «Оружие, боеприпасы, средства связи, комбинезоны, бронежилеты, шлемы, противогазы, а лучше костюмы с возможностью переключения на замкнутый цикл дыхания» еще аптечки причем нестандартные а те которыми снабжают наемников на специальных заданиях амуниция фонари что нибудь толковое для ближнего боя так и еще тепловизоры приборы ночного видения да и дрон разведывательный дрон на дистанционном управлении я знаю такие есть у наемников швед выразительно присвистнул вот как запрос серьезный смотрю решил укомплектоваться по полной «Что ж, я тебя понял. А как думаешь за все платить?» Признаться, этот вопрос поставил меня в тупик. Денег у меня не было, а все то, что я озвучил, наверняка стоило целое состояние. «Денег нет, но...» «Не продолжай», — тот остановил меня взмахом руки. «Думаю, нам больше не о чем разговаривать». Его лицо словно окаменело, глаза недовольно блеснули, Он уже собирался развернуться и уйти прочь, но мне пришлось его остановить. «Стой, я все же продолжу», — заявил я, повысив голос. «А тебе бы выслушать. Место, куда я отправляюсь, кишит такими жуткими существами, за биологический или генетический материал которых можно выручить сотни тысяч долларов. Уникальные материалы советских секретных разработок». Швед выслушал меня с каменным лицом, а под конец расширил глаза и удивленно почесал подбородок. «О как! Парень, а ты уверен в своих словах?» «Более чем». «Да. Интересное у тебя предложение. Даже необычное. Ты что же, скрыл какой-то правительственный бункер?» «Возможно». Уклончиво ответил я. «Да». «Это все звучит как-то несерьезно», — задумчиво произнес тот, продолжая чесать покрытые щетины подбородок. «Но, с другой стороны, Платов просил меня помочь тебе, а я ему должен». Хм. «Если пойдешь со мной, увидишь там все своими глазами». «Мне никуда с тобой идти не нужно, потому что у меня теперь другой профиль», — хмыкнул швед. «А скажи-ка, это не тебя ли ищет бес?» Я напрягся, с подозрением посмотрев на парней с оружием. «Может быть, а что?» «Да так, ничего, слышал кое-что». «Работаешь на него», — поинтересовался я. Тот хмыкнул, а затем произнес. «Я не имею дел с бесом. Этот безмозглый кусок дерьма... А, ладно, не суть. Что ж, ладно, Максим, считай, ты меня заинтересовал». Он шумно выдохнул, осмотрел меня с головы до ног, затем перевел взгляд на Серегу и Михаила. «Вас всего трое?» — слегка удивился швед. «Будет больше», — неопределенно развел я руками по сторонам. «Ясно. Ну что, прокатимся?» «Куда?» «За подарками», — усмехнулся наемник. «Ты же не думал, что я все вожу с собой?» «Признаюсь, никуда ехать мне не хотелось» тем более с людьми, которые так или иначе, но связаны с грязной деятельностью наемников. Но иначе никак. Хотел получить помощь — изволь. Предложенная мной сделка была отчаянной попыткой ухватиться за ускользающую между пальцев соломинку спасения. Других вариантов достать все необходимое у меня не было. «Идем?» — швед двинулся в сторону выхода. «Оба его человека почти синхронно убрали оружие и ждали, пока мы двинемся к выходу». «Да», — кивнул я. «Макс», — Серега посмотрел на меня с тревогой, «а другого выхода не было?» «Нет», — я посмотрел на часы и добавил. «Катя внизу уже больше четырех дней. У нее времени практически нет». Серега вздохнул, молча натянул шапку и двинулся к выходу следом за шведом.